р а з в и т и е целе направленности у многих людей в жизни можно найти единую цель некий всеобъемлющий замысел который подобно магниту притягивает их психическую энергию и подчиняющие себе цели менее значительные этот ориентир создает основу повседневных действий и определяет какие задачи необходимо решить человеку чтобы превратить свою жизнь в потоковую деятельность Без него даже самому упорядоченному сознанию будет недоставать осмысленности. В ходе человеческой истории предпринимались бесчисленные попытки обнаружить, что же представляет собой конечная цель, способная придать смысл всему существованию. Эти попытки могли сильно отличаться друг от друга. Например, в античной Греции, по мнению философа х а н н ы Арендт, мужчины надеялись достичь бессмертия, совершая героические подвиги. В то время как христиане считали, что к вечной жизни ведет путь праведности, Аренд полагает, что конечная цель непременно должна содержать в себе возможность победить смерть. И бессмертие, и вечная жизнь удовлетворяют этому требованию, но по-разному. Греческие герои совершали благородные подвиги, вызывавшие восхищение сограждан, в надежде, что песни и л е г е н д ы об их мужестве будут передаваться из поколения в поколение. Таким образом, их личность продолжит свое существование в памяти потомков. Праведники, напротив, считали, что их индивидуальные мысли и поступки должны с л и т ь с я с волей Божьей, и в этом союзе они обретут вечную жизнь, подчиняя своей жизни служению этим всеобъемлющим целям. Герои и святые направляли всю свою психическую энергию на следование избранному пути, который определял их поведение в течение всей жизни. И обретали то, что сегодня мы бы назвали потоковым состоянием. Другим членам общества, вдохновленным их примером, также удавалось найти в жизни какой-то смысл, пусть и менее ясный. Каждая культура, по определению, содержит в себе систему смыслов, способную служить ориентиром для индивидов в поисках ц е л и Петерим с о р о к и н выделил в развитии западной цивилизации три основных типа культурных систем. которые по его мнению сменяли друг друга на протяжении 25 веков и иногда длились сотни лет, а иногда лишь несколько десятилетий. Он назвал эти системы чувственной, идеационной а л ь и идеалистической. Философ полагал, что каждая из них была свойственна своя система ценностей, определявшая цели индивидуального существования. Чувственные культуры строились на представлениях, что реальность должна служить удовлетворению чувств. Для них была характерна склонность к э п и к у р е й с т в у утилитарности и озабоченность в основном конкретными естественными потребностями. В таких культурах искусство, религия, философия и повседневное поведение направлены на сугубо материальные цели. По мнению Сорокина, чувственная культура господствовала в Европе в период приблизительно с четырехсот сорокового года до нашей эры по двухсотый год до нашей эры. Причем пик ее развития приходился на 420-400 годы до нашей эры. Она снова начала преобладать в прошлом веке, по крайней мере в странах с развитым капитализмом и демократией. Люди, живущие в такие эпохи, не обязательно более материалистичны. Однако их система целей ориентирована прежде всего на получение удовольствия, а решаемые ими задачи в основном касаются того, как сделать жизнь более простой, комфортной и приятной. Они склонны считать добром то, что приносит удовольствие, и не верят в абстрактные ценности. и д и а ц и о н а л ь н ы е культуры, п о с т р о е н ы на принципах противоположных чувственным, для них характерен аскетизм, приверженность абстрактным ценностям. з е м н ы м потребностям значения не придается. Искусство, религия, философия и в значительной степени повседневная жизнь подчиняются стремлению к высшему порядку. Люди обращаются к религии или идеологии. И ставят своей целью не улучшение материальных условий своего существования, а достижение духовной чистоты и ясных убеждений. Своего расцвета и д и а ц и о н а л ь н ы е культуры достигли в Древней Греции в VI веке до нашей эры и в Западной Европе между II и IV веками до нашей эры. К более возмутительным и вселяющим тревогу примерам можно отнести период нацистского господства в Германии. коммунистические режимы в России и Китае и исламское возрождение в Иране. Понять разницу между идиациональными и чувственными культурами поможет простой пример. Красота тела ценится как в нашем, так и фашистском обществе, однако в основе этого лежат совершенно разные принципы. В нашей чувственной культуре люди уделяют внимание своему телу, потому что это способствует здоровью и приносит удовольствие. В идиациональной культуре. Тело является воплощением концепции метафизического превосходства арийской расы или римской доблести. Если в чувственных культурах плакат с изображением красивого молодого тела может играть на сексуальных инстинктах и использоваться в рекламе, то в культурах идеационных а л ь тот же плакат будет нести идеологическое послание и служить целям политическим. Конечно, в истории едва ли можно найти культуру, в которой один подход к пониманию предназначения человека полностью вытеснил бы второй. Как правило, чувственный и идиациональный принципы сосуществуют в одно и то же время в одной культуре или даже в сознании одного и того же индивида. Например, в современной Америке стиль жизни яппи является ярким выражением чувственного подхода к жизни, в то время как протестантский фундаментализм основывается на идиациональных принципах. Сегодня в нашей социальной системе эти две жизненные философии сосуществуют в различных формах и вариациях, причем каждая из них, положенная в основу системы целей, может помочь человеку превратить свою жизнь в непрерывный поток. Не только культуры, но и отдельные личности могут воплощать в своем поведении эти смысловые системы. В биографиях известных бизнесменов и политиков, таких как Ли Якока или Росс Перро. Жизнь которых была организована вокруг конкретных предпринимательских проектов отразились лучшие черты чувственного подхода к жизни. Более примитивный вариант чувственного мировоззрения можно найти у личности вроде Хью х е ф ф н е р а чья философия «Плейбоя» построена на непрерывном поиске простых удовольствий. К представителям прямолинейного идеационального подхода можно отнести различных идеологов и мистиков, кто предлагает простые решения, например, веру в божественное провидение. Есть также немало примеров комбинации этих подходов. Так телепроповедники вроде б е к к е р о в и Джимми Свогарда призывают свою аудиторию к следованию идеационным а л ь целям, а сами окружают себя роскошью и чувственностью. Иногда культуре удается интегрировать два этих диалектически противоположных подходов единое целое, при этом их достоинства сохраняются, а недостатки нейтрализуются. Сарокин назвал такие культуры идеалистическими. Они не пренебрегают чувственными удовольствиями и в то же время стремятся к духовным ценностям. К идеалистическим периодам развития европейской цивилизации Сорокин относит эпохи позднего средневековья и Ренессанса с кульминацией в первые два десятилетия XIV столетия. Нет нужды говорить, что идеалистический подход представляется наиболее предпочтительным, поскольку он позволяет избежать как бездуховности, так и фанатичного аскетизма. Простая классификация, предложенная с о р о к и н ы м представляет собой спорный подход к анализу культур, однако она тем не менее полезна для иллюстрации некоторых принципов, которыми руководствуются люди при организации своих окончательных целей. Чувственный взгляд на мир никогда не утрачивает популярности. Он предполагает конкретные жизненные задачи и свойственные ему потоковые занятия, как правило, находятся в сугубо материальной плоскости. Среди его преимуществ можно перечислить. Общедоступность правил и ясность обратной связи. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что для благополучия человека немаловажную роль играют здоровье, деньги, власти, сексуальное удовлетворение. Но определенными достоинствами обладает и идеационный а л ь подход. Можно никогда не достичь метафизических целей, однако и неудачу в этой области невозможно доказать. Истиноверующий всегда сможет нужным образом трактовать обратную связь. чтобы доказать свою правоту и принадлежность к избранным, по-видимому, н а и лучшим образом позволяет превратить свою жизнь в потоковую активность именно идеалистический подход. Однако ставить себе цели, сочетающие улучшение материальных условий с духовным ростом, не так легко, особенно если культура в целом относится к чувственному типу. Другая возможность — описать то, как люди упорядочивают свои действия. Предполагает обращение внимания не на содержание задач, которые они себе ставят, а на их сложность. Возможно, важно не то, к какому типу относится человек, а то, насколько его цели отвечают критериям дифференцированности и интегрированности. Как уже говорилось в заключительном разделе второй главы, сложность или комплексность зависит от того, насколько хорошо система развивает свои уникальные черты и возможности, а также от того, Насколько эти черты согласуются друг с другом? Поэтому внутренне согласованный чувственный подход к жизни, давший человеку возможность связать воедино его переживания, будет предпочтительнее слепого идеализма и наоборот. Психологи сходятся во мнении, что представление человека о себе и его система ценностей и стремлений развивается по определенному пути. Любой начинает с потребности в самосохранении, чтобы избежать разрушения тела и основных целей. На этой стадии смысл жизни прост. Он сводится к поддержанию внешнего и внутреннего комфорта. Когда безопасность физического я уже не стоит под вопросом, индивид может расширить границы своей системы смыслов и включить в нее ценности общественные, семьи, этнической или религиозной группы, нации. Несмотря на то, что этот шаг предполагает уступки конвенциональным нормам и стандартам, он повышает сложность личности. На следующей стадии формируется рефлексивный индивидуализм. Личность снова обращается внутрь себя, находя новые ценности. Она отходит от слепого конформизма, в ней возникает автономная совесть. Главной целью в жизни становится самосовершенствование, рост, реализация своего потенциала. На четвертом этапе индивид снова отворачивается от себя и приходит к единению с другими людьми и всеобщими ценностями. Личность, достигшая крайнего индивидуализма, добровольно сливается с высшими интересами, подобно с и д х а р т е позволявшему реке направлять его лодку. В описанном сценарии для создания сложной смысловой системы необходимо поочередно фокусировать внимание то на себе, то на другом. Сначала психическая энергия направляется на удовлетворение потребности организма, и психический порядок тождественен удовольствию. Достигнув этого уровня, индивид начинает вкладывать ресурсы своего внимания в социальные цели, и соответствие ценностям группы становится критерием смысла. Параметры внутреннего порядка задаются групповыми ценностями: религией, патриотизмом, принятием и уважением со стороны других. Затем наступает новая стадия этого диалектического процесса, и внимание вновь обращается на себя, обретя чувство принадлежности к большей человеческой общности. Человек испытывает потребность расширить границы своего личностного потенциала. Это выражается в стремлении к самоактуализации, в экспериментах с различными умениями, идеями и занятиями. На данной стадии основным источником удовлетворения становятся чувство радости, а не чувственное удовольствие. Вместе с тем, поскольку эта фаза предполагает начало активного поиска, человек может столкнуться с кризисом среднего возраста, поменять сферу деятельности. и ощутить растущее напряжение при осознании границ своих возможностей. В этой точке развития личность готова к заключительному перенаправлению энергии, разобравшись с тем, что ему подвластно, и что, это еще более важно, не под силу. Человек ставит своей целью единение с чем-то большим, чем он сам, с некой идеей, универсальной причиной или трансцендентальной сущностью. Не каждый проходит все стадии этой спирали самосовершенствования. Некоторые никогда не двинутся дальше первого шага. Если задача выживания настолько сложна, что у человека не остается ресурсов внимания на что-либо еще, он не сможет вложить достаточно психической энергии в семью или социальные цели. Смысл его жизни будет заключаться в реализации личных интересов. Большинство из нас, по всей видимости, останавливаются на второй стадии, когда источниками смысла становятся благополучие семьи, компании, общества или страны. Лишь немногие достигают третьего уровня рефлексивного индивидуализма, а единство с универсальными ценностями остается уделом отдельных уникальных личностей. Таким образом, описанные нами стадии не являются обязательными этапами на пути каждого. Они отражают, что может случиться, если личности удастся овладеть контролем над своим сознанием. Рассмотренный нами подход представляет одну из простейших моделей, которая описывает процесс возникновения смысла по мере роста сложности. В других моделях ступеней может быть 6 и даже 8. На самом деле их число не играет роли. Важно то, что большинство теорий признает важность этого диалектического напряжения, балансирования между дифференциацией и интеграцией. Человеческую жизнь можно представить как серию игр со своими целями и правилами. сменяющими друг друга по мере обретения человеком зрелости. Рост личностной сложности предполагает, что мы вкладываем энергию в развитие способностей, данных нам от природы, в достижение независимости, уверенности в своих силах, осознание своей уникальности и ограничений своих возможностей. В то же время мы должны инвестировать энергию в познание, понимание и приспособление к силам за пределами нашей индивидуальности. Разумеется, никто не заставляет нас всем этим заниматься. Однако, если мы упустим свой шанс, не исключено, что когда-нибудь об этом пожалеем.